И не женюсь я никогда, ведь все же дороже мне свобода, чем эти девичьи уста, что подарила нам природа. Распинался актер на сцене. Эх, как давно я не был в театре. На самом деле первый и последний раз я был в театре еще в детстве. Кажется, на спектакле «Кот сапогах». Помню, что родители меня еле затащили. А потом весь обратный путь я у них допытывался. Зачем убили бедного людоеда? Это был сильный удар по моей детской психике. Шучу, конечно, но все же людоеда было действительно жалко. Как бы там ни было, а ходить в театр, как оказывается, интересно. Особенно, когда ты можешь видеть все действие, даже то, что происходит за кулисами. Видишь, как актеры судорожно бегают от одного выхода к другому и пытаются не забыть текст, неоднократно бы у меня его под нос. Иногда мне даже удавалось услышать весьма четко их мысли. Правда, мысли зрителей почему-то услышать не удавалось. Но над этим я совершенно не задумывался. Я просто расслаблялся. Как приятно ощущать свое бренное, но от этого не менее родное тело. Двигать им, ощущать запахи, осязать. Все-таки правильно говорят, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Но уже, как правило, оказывается слишком поздно. И как все-таки хорошо, что для меня еще ничего не поздно. Как прекрасна жизнь. После того, как я долгое время был с самим собой наедине, после того, как почти умер, я действительно понял, как мне повезло, что я одарен таким богатством, как жизнь. Причем в довольно неплохом теле. Хотя, конечно, надо бы над ним еще поработать. Но об этом потом. «В мужчинах лежат одно достойного уважения». что служат женщинам они без всякого стеснения, насмешливо проговорила худенькая девица, судя по всему, заядлая сердцеедка. Тот я бы не согласился. Хотя в чем-то... Вот я, когда только выскочил из здания, в которое меня свезли, сразу увидел прелестное создание. Хорошо еще, что одежду успел найти. Охраннику она все равно уже была не нужна. Да и не погнался за мной никто сразу. Некогда им было. Что-то там в лаборатории взорвалось. Уж не знаю, что, но так жахнуло. Я всего-то пару колбочек уронил, когда докторов недоделанных раскидывал. А тут еще охранник прибежал. Кто же виноват, что когда он меня ударил резиновой... РЕЗИНОВОЙ дубинкой, вот током шарахнуло. А может и не током. Но задергался он, будто сунул два пальца в розетку. Ну так вот. Когда я вылетел... Да-да, именно вылетел из здания, я оказался напротив театра. И так получилось, что я налетел на девушку, продающую билеты на вечерний сеанс. Мне просто повезло, что у охранника в кармане как раз нашлись деньги. И вот теперь сижу в театре и расслабляюсь. И почему я раньше в театр не ходил? Он без неё или без него она... Кто б, что не говорил, а друг без друга, их жизнь не будет радостью полна. Так стань же, женщина, счастливой ты супругой! Закончил рассказчик, и занавес начал закрываться под бурные аплодисменты. Что, уже все? Вот досада. Я так половину и пропустил. Слишком отвлекся на свои мысли. Да и на чужие тоже. Однако же все-таки тут есть о чем поразмыслить. Хотя моя многострадальная голова вместе с не менее многострадальным мозжечком начинает болеть сразу, как только я задумываюсь о последних событиях. Что со мной было? Повторится ли это еще? Как колдун с меня снял перстень? Почему после этого способности не исчезли? Что мне делать дальше? Стоит ли возвращаться в квартиру или меня уже опять похоронили? И, кстати, о квартире. Что это все-таки за глаз такой? И почему никто на него не обращает должного внимания? Никому не кажется странным, что в стене выбит огромный глаз, а в центре находится перстень, похожий на те, за которыми все охотятся. Почему? А уж про то, как же мне все-таки управлять теми способностями, что у меня есть, я и вовсе молчу. Ну вот, голова заболела. Лучше не думать об этом. Я решил, что отныне не буду зря тратить свое время. Я должен его тратить с максимальной пользой для себя и других. И вот что касается себя, то времени всего 9 часов. Еще могу успеть на тренировку к чину. Подумаешь, немного опоздаю и приду без спортивного костюма. Пока я размышлял, толпа вынесла меня на улицу. Неожиданно мне вспомнилась встреча на Красной площади после моего первого побега. Не хотелось бы повторять свои ошибки. Вот только где метро, я, к сожалению, не знаю. Если честно, то я даже не знаю, в каком театре был. Однако решать надо было быстро, медлить не стоило. Тем более, что я находился всего метров ста от здания лаборатории. Почему-то пожарных машин нигде не было. Видать, не сильный пожар был. А жаль. Я подошел к ближайшей парочке, одетой в кожаные косухи, и спросил, в какой стороне находится метро. Униформа охранника внушала уважение даже на моих худых плечах, поэтому мне охотно объяснили весь путь и еще предложили сигарету и пиво. От сигареты я отказался, а вот пиво хлебнул. До метро я добрался довольно быстро — И вскоре, предварительно поплутав по переходам, уже ехал в Новогиреево. В вагоне метро было довольно много народу, но это не помешало мне удовлетворить свое любопытство. Первым делом бежал в вагон, я посмотрел в закрывающиеся двери и, конечно, ничего не увидел. Мое отражение по-прежнему было увольнительное и явно не собиралось приступать к своим обязанностям. Поэтому я уже по привычке отошел от двери и спрятался между двумя людьми в военной форме. Так я ехал, постоянно прячусь от стекол, на которых должен был отразиться мой лик. Мог бы, если бы не... Хм. Если бы не что. Что же со мной такое? Все гипнозах экспериментальные посвящения, фиг знает во что. Кстати, жажда стала бить по моим нервам много настойчивее. И еще я заметил жуткую вещь. Мне стало все равно, какую шею провожать жадным взглядом. А уж вид женской шейки вовсе заставлял меня едва ли не скрежетать зубами. В голову лезли странные мысли, иногда совершенно глупые, и даже я был почти уверен, не совсем мои. И еще меня беспокоило то, что я очнулся от своего очень глубокого онемения ближе к вечеру. А началось оно примерно в районе утра. А вдруг это именно вампирский дневной сон? Вот ужас-то! Еще одного дня в таком режиме я не выдержу. В любом случае, я об этом скоро узнаю. Через каких-нибудь 6 семь часов. Но лучше об этом вообще не думать. За размышлениями я не заметил, как оказался около спортивного зала. Из него как раз выходили последние ученики. Да значит, я все-таки опоздал. Досадно, конечно, но, с другой стороны, я так не привык к мысли о занятиях спортом, что никакого особого огорчения не испытал. И когда меня окликнул уже знакомый тихий голос, я даже немного огорчился. Здравствуйте, Виктор, вы все-таки пришли, вот уж не думал. А уж как я-то не думал. Здравствуйте. Да решил вот немного физически и духовно облагородиться, Но занятия, к сожалению, уже кончились, огорченно сказал я. Как только я увидел этого удивительного человека, мне действительно стало жечь, что я опоздал. Ничего страшного. Я не тороплюсь, так что проходите и переодевайтесь. Я немного удивился, но все-таки было приятно. Со мной будет заниматься мастер. Вот только... А мне не во что переодеваться, признался я. «Ничего страшного», — ничуть не возмутился чинхуа «Это не столь важно». Мне ничего не оставалось, как пройти вслед за Чином в спортзал. Мы прошли по площадке и начали спускаться по лестнице. Как я и подозревал, спортзалом оказался подвал. Однако оборудован он был по высшему разряду. Покрытые серым пластиком стены, мягкие маты, груши, какие-то деревянные фигуры — Все это располагалось на площади в 600 квадратных метров. Совсем неплохо для скромного зала. Проходите в раздевалку и оставьте там обувь, проинструктивовал Чингхо. Потом возвращайтесь, и мы начнем.